Глава пятнадцатая Из леса мы выходили в спешке. До родника бежали. После родника шагали предельно быстрым шагом. В родника я взяла закрученную дикой несколькими часами ранее бутыль и оценила состояние той, которую мы оставили наполняться. В ней набралось от силы 5 литров. С такими темпами тара и вправду наполнится только к рассвету. Как же медленно! Дикая перелила в свой термос воду, которую успела набежать в литровую бутылку. В лесу темнело пугающе быстро. От сумерек до мглы прошло от силы десять минут. Стоило же нам зайти в хвойную черту леса, лежащую перед родником, как мгла перетекла в состояние густой темноты. С каждым нашим шагом тени сгущались все увереннее и все отчетливее тянули за нашими спинами свои кривые щупальца старой ели. Резко остановившись, я обернулась. Никого. Дикая постучала меня стрелой по плечу, требуя продолжать движение, и мы ускорились. Когда мы не вышли, а буквально вырвались из-за стены густых елей на просторную поляну, я сначала не поверила в то, что мы действительно сделали это. Не останавливаясь, Дикая продолжила следовать вперед, и я решила не отставать от нее. Мы дошли до мастерской, когда она вдруг заговорила. «Воду всегда оставляем здесь. Нечего тащить лишнюю тяжесть до самой ночлежки». И без того устаешь за день беготни по лесу. в отеле парагриб заберут воду через час и распределят ее между всеми обитателями падока. От людей до козы с птицами. Всего 10 литров на 12 человек, козу и целый курятник. Не так уж и плохо. Здесь бывают дожди. Сбор дождевой воды периодически восполняет недостачу жидкости. А если компания увеличится? Ведь через неделю сюда закинут еще одного человека, верно? Больше 17 человек одновременно в паддаке еще не жило. Это не ответ на мой вопрос: Чем больше будет жителей паддака, тем меньше мы будем пить. Категорично отрезала Дикая, и дальше к ночлежке мы пошагали молча. Кто там? От ночлежки в нашу сторону долетел напряженный голос сладкого Отмороженная верхом на черном страхе. Отозвалась Дикая, и из лагеря сразу же посыпались расслабленные смешки. Однако я так и не поняла, что именно охотница имела в виду. Что еще за черный страх? Мы вошли в ореол теплого света, исходящий от костра. «На час раньше обычного», — заметил де-факто, и я бросила к ногам сладкого, числящегося освежевальщиком, всю нашу добычу за день. «Всего три куропатки?» — парень с разочарованием в голосе поднял тушки птиц. «Очень мало. Давно так мало не было». Следующим подал голос змеиед. «Мы думали, что раз вы пошли вдвоем, так ты...» Он смотрел на Дикую. «Либо вернешься с минус одним голодным ртом, либо добудешь в два раза больше обычного». Приняв из рук абракадабра свою порцию, я опустилась на свой ящик. «Завтра в темный лес со мной пойдешь ты». Глядя на змееда, жестко очеканила Дикая. «Что? Я?» «Но я ведь уже был». «Что, трухнул?» «Забыл, каково это первый раз. А в случае с вами всеми — единственный раз побывать в темном лесу. Так я тебе напомню». «Я пошутил, дикая». Парень резко поднял руки вверх. «Просто пошутил». «Значит, ты помнишь свой поход». «Хорошо. Потому что его помню и я. Выгуливая тебя по темному лесу, я смогла подбить лишь одну белку. Так шумно ты пыхтел и хрустел ветками». А в конце, только благодаря чуду и моей меткости, добравшись до поляны без потери конечностей, ты час провалялся в траве, истекая слезами. Хочешь завтра повторить? Нет. Но тебя ведь не устроила сегодняшняя добыча? Устроила. Парень уже цедил свои ответы сквозь зубы. Вот и славно. Чья очередь петь сегодня? Очередь была Нецкая. Но она предпочла не петь» а просто с выражением прочесть наизусть заученной стихи. «Шагаю медленно, спешить, как будто никуда не надо. Со всех сторон густой туман, и тягостно прибой звучит, и руки спрятаны в карманы, и ощущение, что где-то далеко болит. Но что болит, совсем не помню, а может, даже не знала никогда. И боль фантомная». И я фантомом сейчас здесь где-то, где шумит вода. А веток нет. Следов моих почти не видно. Зато вокруг белым-бело, как бел бывает снег. И вдруг остановилось отведение. Вдали передо мной нарисовался силуэт, как будто бы чуть-чуть знакомый. Хотя знакомых у меня здесь нет. Но в памяти вдруг всплыл образ искомый. Тот проводник, что не пробил мой маленький билет. И появилось ощущение досады. Я здесь совсем одна, и он один. Быть может, завести с ним разговор? Хотя бы из-за того, что говорить нам нет причин. Я стала медленно, но верно приближаться. А человек в черном плаще как будто ждал, хотя стоял ко мне спиной. И он дождался. Я скоро встала там, где он стоял. Мы все всего лишь маленькие люди, И действия наши бывают неверны. Не тем мы верим и не тех мы любим. Вы — гении, от слова дураки. Вам дай лишь слово, звуки исказите. Вам жизнь дают, ворочите нос. Вам крылья за спину давай, вы все клеймите. Вы, свечи, плавите своей же жизни воск, пока горите, а когда сгорите, клять склонны свой же собственный огонь. Вы изначально падшие не взлетите, пока на сердце не возложите ладонь, чтобы раскаяться, попробовать понять или извиниться, чтобы хоть раз всех и за все благодарить. Вы умирать пусть неосознанно спешите, Но что страшнее, вы осознанно забыли жить. Бежите за наградой бесполезной, Все суетитесь ради призрачных оков. Вы можете здоровым быть, но служите болезням, как будто ты и сам не есть таков. Мы о тебе. Ты ведь еле шагаешь. Подумаешь, могу и перестать шагать. Не мудрено остановить свой шаг, когда хромаешь. А ты попробуй разогнаться и бежать. Отбрось сомнения. Боли нет и тягот нет. Нет власти. Дурного там, куда ему закрыли дверь. Все в мыслях. Мысли — это пасти, которые разверст твой личный зверь. Что это был за зверь? И был ли это вообще зверь? Ведь похож на человека, но не человек. Скорее, человекообразное существо. Дикое так ничего не пояснила. Со стороны могло показаться, будто она всерьез считает, словно я не нуждаюсь в разъяснениях. Сама все прекрасно знаю и понимаю. А на самом деле, с каждым днем пребывания в падоке, я убеждаюсь в обратном. Я либо знаю недостаточно, либо вовсе ничего не знаю. В течение последних часов на ум мне раз за разом приходило только одно определение под параметры увиденного. Чудовище. Из-за этого слова я никак не могла расслабиться и заснуть. А потом после отбоя ворочилась в своем гамаке, как заведенная, хотя сама этого не замечала. Но, как оказалось, моя нервозность была заметна для других. Эй, отмороженная. Справа послышался протяжный шепот абракадабры. Прежде она спала на выходе из ночлежки, справа от дикой. Но сегодня из-за пролитого парагриппом чая на ее место переместилась на свободный гамак. Висящий в трех шагах правее моего. Свободных гамаков на члешке висело несколько. Должно быть, они принадлежали тем, кто не вернулся из темного леса. Но Нацке во вторую мою ночь здесь сказала мне, что мой гамак новый, якобы прилетевший в посылке вместе со мной. Чего? Спустя секунду похожим шепотом отозвалась я: Ты громко дышишь, отмороженная». Чего не спишь? Я не ответила: Что-то увидела в темном лесу. Что-то. <смех> что что-то. Что-то вроде человека». Покусав губы изнутри, все же решила отозваться я. «Ты облуждающих, что ли? Так это ж ничего необычного. Я уж думала, что ты люминесценов видела, хотя бы одного». «Люмина кого?» Я выглянула из своего гамака и посмотрела в сторону собеседницы, черты которой в темноте было сложно рассмотреть. «Эй, вы мешаете заснуть!» Вдруг пожаловался недовольным тоном из другого гамака пара гриб. «Слышь, заткнись, с тобой не разговаривают!» Грубым и на ноту выше поднявшимся шепотом оборвала парня Абракадабра. Прошло несколько секунд, прежде чем я решила продолжить разговор, раз уж Абракадабра замолчала. «Как вы можете спокойно спать, зная о том, что водится в темном лесу? Ведь лагерь отделяет от черты леса всего лишь не внушающее чувство безопасности, И точно не гарантирующий ее клочок поляны. Они не выходят из темного леса. Из него вообще никакая живность не выходит на поляну. Даже такая мелкая, как белки или куропатки. Мы не знаем, что их останавливает. Поэтому Яр начал перестраивать мастерскую под более защищенную ночлежку. Просто на случай, если вдруг из темного леса однажды начнет выходить вся та нечисть, что в ней водится». Так значит, основная причина, по которой Яр трудится, не покладая рук, вовсе не климатические условия, а темный лес. Ты упомянула неких люминесцентов. Кто это такие или что это такое? Раз не видела, значит, лучше не знать. «Да заткнитесь же вы!» — голос вновь подал А Абракадабра сразу же отвлеклась на то, чтобы хорошенько пропесочить парня. А я вновь нырнула в свой гамак. Я заметила, что гамак дикой пошевелился еще до того, как Парагриб подал голос. Значит, она не спала и слышала этот диалог, раз уж его смог расслышать даже Парагриб, расположившийся дальше от нас. Закрыв глаза для лучшего сосредоточения на фоне ночных разборок обитателей паддока, я дала ход новому витку своих беспокойных размышлений. То есть чудовище, обозначенное абракадаброй словом «блуждающий», Это не самая большая проблема, из-за которой обитатели падока опасаются темного леса. Есть еще что-то серьезнее, еще что-то более страшное. Люминисцены. Кто бы мне объяснил, что за хренотень эти блуждающие, прежде чем приступил к разъяснениям про Люминис чем-то там. Абракадабру с парагриппом разнял вовремя вмешавшийся вывод, пообещавший лишить обеда того, кто немедленно не закроет свою варежку. Выражение Закройте варежки. Вызвала у меня невольную ухмылку. Повар в падоке явно был не из тех, кто умел грубо выражаться, хотя и выглядел погрубее некоторых, даже того же парагриппа. Я заснула примерно спустя час после того, как в лагере наступила тишина, может, чуть позже. Во сне мне привиделась Лив. Она укладывала в криокапсулу Кея, а после того, как справилась с ним, начала по одному замораживать всех остальных. Дэвида, Талию, Данте, Мускула, Волос, тонкого сомнения, Крик Рейнджера, Ригана Данна, Сибилу Стоун, Хуффи, Ингрид, Боярда и меня. Снова меня. Ее кулак, украшенный кольцом электрошокером, вновь потянулся в моем направлении. Но прежде чем она в очередной раз успела коснуться моей шеи, я успела проснуться и таким образом спастись от еще одного креосна. Но спаслась я не самостоятельно. Меня выдернули из кошмара. Кто-то разбудил меня.